Глава 1. Пути дороги. За окном повозки проносился однообразный пейзаж. Мой невидищий взгляд лишь скользил по нему, любоваться практически нечем. Заросли растений, похожих на гибрид камыша и бамбука, сплошной стеной обступали дорогу. Изредка в разрывах мелькали поляны, обступившие буроватые лужи. почти полностью затянутые ряской и плавучими растениями, отдалённо напоминавшими кувшинки. И придорожные заросли, и эти странные цветы лишь подтверждали мою догадку об инородном вмешательстве в экосистему планеты. Нет никакого сомнения, что растения специально выведены и высажены вдоль дорог в нейтральных землях. Отличная еда для большинства из давых животных. Кролики резво тащили тарантасы, Дорога ровная, без ухабин и крутых поворотов. Все бы хорошо, но приходилось каждый час останавливаться, чтобы животные отдохнули и подкормились. Фураж тащить с собой нет смысла. Еда обильно растет вдоль дороги, но кролей нужно распрягать, а потом снова собирать в упряжку. Эва скривилась, узнав, что нам предстоит путешествовать в кроличьем экипаже. Ей больше по нраву кошки, но на них не напасешься мяса. А из травоядных животных, пригодных для перемещения на большие расстояния, кролики самые быстрые. Я бы предпочёл воспользоваться воздушным транспортом. Утки могут лететь на огромные расстояния, им не требуется так часто отдыхать, но пришлось отказаться. Во-первых, у нас куча грузов, которые просто не поместятся в лёгкие утиные воски. А во-вторых, слишком дорого нанимать воздушный транспорт для такого каравана. Так что выбор, которого, в общем-то, и не было, пал на кроликов. Кроме нас с Эвой и Яниса с кармией, караван сопровождает десяток наемных слуг и погонщиков. Хозяйство школы уместилось в трех больших грузовых фургонах. Старик Рамес вместе с родственником и девушкой едут в одной повозке, а я с Эвой в другой. Слугам нашлось место в фургонах. Чтобы ни у кого не возникало неудобных вопросов в будущем, Мы с Эви демонстративно взяли у Мага начальные книги для теоретического изучения рун и старательно делали вид, что усиленно студируем их всю дорогу. Точнее, я студировал, но не учебники для новичков, а то, что тёмной досталось в наследство от Храни после слияния сознания. Она-то сказать, за время существования та накопила много знаний. Теперь Эви пришлось выступать для меня в роли учителя. Поначалу девушка зазнавалась, но это состояние быстро прошло. В настоящей магии и владении внутренними силами ей до меня еще очень далеко. Страдать от скуки в путешествии мы не собирались. Большую часть времени проводили в виртуальном пространстве и в ускорении. К сожалению, перейти черту 50-кратного разгона сознания мне с девушкой так и не удалось. Что-то тормозило процесс. У меня есть большое подозрение, что ей мешает в этом родовой рунный браслет, но проверить не было возможности. У меня пока недостаточно знаний, чтобы вмешиваться в такие сложные заклинания. В ходе наших тренировок я укрепился в своём предположении, что непростая рунная магия этого мира могла быть создана либо богами, либо адептами, имеющими в своём распоряжении мощную вычислительную технику. Человеческий мозг просто не способен запомнить все тонкости и особенности взаимодействия рун. Даже Эва, освоившая все знания Храны, могла лишь копировать и соединять готовые образы, совершенно не понимая, как они действуют. Родители Храны смогли лишь более-менее разобраться со стыковочными узлами заклинаний, и на это у них ушла практически вся жизнь. Понимая, что мы достигли пределов человеческих возможностей, и дальше потребуется помощь со стороны, решил заняться созданием новых аватаров для себя и Тёмной. Своего прежнего я оставил в артефакте по месту в места хранения. Такая работа была мне по силам и не заняла много реального времени. Мало того, что подобное я уже создавал и не один раз, так ещё и подарок богини расширял пределы моего сознания в состоянии ускорения практически до безграничности. Уж не знаю, как она это сделала, но не ошибусь, если скажу, что самостоятельно людям достигнуть такого результата никогда не удастся. Себя я, конечно, к обычным людям уже давно не отношу. Вообще непонятно почему, отправляя на первое задание, богиня со мной разговаривала и спрашивала мнение бестелесного духа, что мешало просто забросить посланца в нужное тело с заложенным в разум приказом. Впрочем, это не помешало ей наделить меня полезным подарком. Может, боги тоже ограничены какими-то правилами или законами бытия? Например, таким, как свобода выбора или обязательное согласие. Я не знаю и гадать не стану. Спасибо и на этом. С аватаром в сознании темной пришлось повозиться. Без знаний компьютерной техники можно сделать лишь тупого помощника для мага. Это теперь-то я понимаю, насколько была слаба эта поделка в родном мире. Если аватара я создал относительно быстро... Ну вот с обучением Эва основам компьютерных технологий пришлось повозиться. Зато это окупилось потом, когда мы по справочникам стали стаковать руны между собой. Только компьютерный анализ позволял пока хотя бы частично определить взаимосвязи составных модулей заклинаний. В общем, мы не скучали. Пейзаж за окнами повозки сменился на каменистую пустыню. Иногда скалы подступали вплотную к дороге, и кроликам приходилось вплотную прижиматься друг к другу, чтобы не сорваться в пропасть или не врезаться в каменную стену. Мы подъезжали к родному городу Яниса, перевалу. Здесь предстояло сменить ездовых животных, так как для кролей уже не хватало пищи возле дороги. Съедобные заросли не растут на каменистых почвах. От перевала наш путь дальше лежал в осnovu. Камис в городе рассчитывал заменить тяговую силу на ездовых имеков. Эти не настолько привереливы в еде и к тому же способны на длительные переходы между гостевыми домиками, которых возле гор не так много. Мы уже приехали? втрепенулас Эва, поднимая голову с моих коленей. Виртуальные тренировки сильно изматывали сознание, и отдыхать тёмная предпочитала именно так, свернувшись калачиком и используя мои колени вместо подушки. Немного неудобно, как на мой взгляд, но я не спорил и только посмеивался, когда она кряхтя растирала затёкшие ноги и при каждой остановке старательно нарезала круги вокруг повозки, разминая задеревеневшие мышцы. Благо, что остановок было много. Кролики ужасно прожорливые существа. Уже скоро, улыбнулся я. Потерпи. Осталось совсем немного. Время остановок сократилось, и мы ехали дольше обычного. Кролики устали, но погонщики считают, что до города они дотянут, а там отъедятся в волю. Слушай, а мне вот любопытно. Как вообще можно совместить магию и компьютеры? Ведь это совершенно противоположное. Магия — это магия, а техника — это техника. В магии нет ничего технического, а в технике ничего магического. Но все же древние адепты пользовались компами. Как такое вообще возможно? Да хотя бы на примере нашего экипажа. Эва обвела руками салон, подразумевая окружающую нас магию. Следует отдать должное, она абсолютно права. Это же сколько труда нужно вложить в сплетение рун, чтобы добиться таких потрясающих результатов. Надо сказать, кто-то хорошо постарался. Магические рессоры зарекомендовали себя гораздо лучше технических аналогов. Движение почти не ощущалось, и если бы не бегущая картинка за окошком в двери, К тому же при закрытых окнах и звуки в салон едва проникали. Тёмный уже представляла, сколько вычислительных ресурсов требовалось для анализа даже средней по насыщенности рунной связки, а в создании этой кареты задействованы отнюдь не самые простые заклинания. Спроси что-нибудь полегче. Я всего лишь бедный демон, покачал я головой. И вообще, это я должен у тебя спрашивать, что здесь происходит уже миллионы лет? На опять прибедняешься. Скривилась Эва, толкнув меня локтем в бок. Может, здесь поработали такие же демоны, как ты? Я единственный неповторимый, перехватил я очередной толчок. А рабыне при хозяине положено вести себя тихо и послушно. Какая я тебе рабыня? попыталась вывернуться из захвата тёмная. Пока плату за спасение не вернёшь, будешь ей числиться, улыбнулся я. Ничего у девушки не получалось, да и не могло получиться. Псёнские жгут силы разорвать не так просто. Наконец я отпустил тёмно. К тому же, сколько тебя ни учи, а всё равно дёргаешься без толку. Для борьбы нужно использовать внутренние возможности тела, а не корчиться, пытаясь освободиться от захвата. Значит, мне достался плохой учитель, пробурчала Эва. И вообще, ты требуешь от меня слишком много. Я и 21 жгутом силы справляюсь, а ты уже четырьмя крутишь, как хочешь. Говоришь из меня плохой учитель? Хм, ну что ж. Я исправлюсь. С ехидной усмешкой кивнул я. Обещаю. На следующей тренировке тебе мало не покажется. Подумаешь, напугал. Я готова. С вызовом посмотрела мне в глаза тёмная. Ну и ты простым массажем потом не отделаешься. Ночь будет длинной, обещаю. Несмотря на вздёрнутый подбородок и твёрдость голоса, в глазах Эвы заплясали предательские чёрттики. Как же я её понимаю. Мне тоже по нраву наши любовные игры в виртуальном пространстве, и я часто ловил себя на том, что с нетерпением жду их и испытываю некую горечь от того, что не могу в реальном мире и времени прикоснуться к этой удивительной девушке. Увы и ах. Треклятый браслет препятствовал нашему сближению. Но ну, ничего, я терпеливый. Выдержу как-нибудь. Но вот потом лучше не думать об этом сейчас, не сейчас. Карета остановилась. За разговором мы и не заметили, как въехали в город. В открытом дверном окошке появилось лицо старика Крамиса. Эй, вас там не укачало? Приехали. Выгружаемся. Ночь проведём на станции, а завтра отправимся дальше. Мы выбрались из салона Я осмотрелся. Так себе станция. Огромная, огороженная каменными стенами площадка. Да уж. Похоже, местные жители не испытывают большой любви к проезжающим путешественникам. Гостеприимство на уровне: "Валите и не задерживайтесь". В стене, окайсывающей отведённую площадку, не видно никаких дверей, просто проёмы, ведущие в гостевые покои. Я абсолютно точно знал, Что с противоположной стороны городка есть такая же станция для тех, кто покидает тёмные территории. Очень благоразумно. Не гоже селить нейтралов и светлых вместе с тёмными. Эдок и добоини недалеко, а местным жителям таких проблем не надо. Они ценят личный покой. Маги, как и простые люди, бывают разные и относятся к соперникам по стихии тоже по-разному. К тому же, после длительной дороги многие не прочь выпить, иногда и до потери сознания. А рунные маги большие любители горячительных напитков. Им нечего опасаться неприятных последствий излишнего возлияния. Рунные костыли, нанесённые на кожу, не действуют при затуманенном разуме. Выпивок среди одарённой братии в этом мире достаточно. Пуляй себе свитками в разные стороны, и никто от магии не пострадает, а вот от тумаков не поздоровится. По тех до да и только. И главное, никакого похмелья на утро или угрызений совести. Идите в гостиный двор, устраивайтесь. Махнул рукой в нужном направлении к рамес. Рассчитаюсь с погонщиками и присоединюсь к вам чуть позже. Я не с помчался к родителям, я прихватил с собой карамию. Они там и переночуют. Старик покинул нас и зашагал к кучке погонщиков. Те специализируются на ездовых кроликах. Поэтому дальше не поедут, а вернутся с попутными путешественниками. Хлопотами с нанятыми людьми Мак нас не загружал, так что, подхватив Эву под руку, я направился к одному из проёмов, где красовалась метка гостинного двора. Сразу за входом нас встретил распорядитель. Брови опытного человека удивлённо приподнялись. Нечасто в межсезонье со стороны нейтральных земель появляются тёмные Это он определил по нашим браслетам, которые мы и не думали скрывать. На сколько собираетесь вы нас задержаться? сразу поинтересовался он. С утра отправимся дальше, пояснил я. Вопрос был понятен, лишних проблем владельцам не нужно. Надеюсь, молодые ничего не имеют против светлых, сразу уточнил он, окидывая нас внимательным взглядом. Если они ничего не имеют против нас, Ироничная улыбка проскользнула по моему лицу. "Я предупрежу постояльцев, чтобы не задирали", серьёзно кивнул мужчина. "Если не секрет, что, не удалось поступить в школу?" предположил он. "Наоборот", покачал я головой. "Едем с преподавателем в Аснову, чтобы открыть там новую школу". Здесь остановились, сменив тягловую силу. Скрывать цели путешествия не было смысла. После нашего побега из Энтара прошло достаточно времени, А что? Здесь сейчас много забеяк? Поинтересовалась Эва, не отпуская мою руку. Девушка может не беспокоиться. Улыбнулся мужчина. Слуги у меня надёжные и постоянно следят за обстановкой. Лишние мертвецы нам ни к чему. Она не за себя переживает, а за ваших гостей. Покачал головой я. Когда последний раз ей нагрибели свободные наёмники и с харчевни вынесли два трупа. Опять вспомнил. Нахмурилась Эва. только для предупреждения. Тевнул я на распорядителя. Тогда ладно. Недовольство исчезло с лица тёмной. Хм. Предупрежу постояльцев. Снова окинул нас задумчивым взглядом мужчина. Я и без дракоши заметил, что под рубашкой у него висит целая связка амулетов. А значит, что-то простенькое на случай обмана обязательно там имеется. Неожиданно брови мужчины снова взлетели вверх. Это то, о чём я подумал. Он кнул пальцем в мой наряд. Кожа скалистая змии, кивнул я. Так вот, почему амулеты на вас не реагируют, удивлённо выдохнул собеседник. Никогда не видел такой тёмной расцветки у этих тварей, поэтому и не поверил сразу, покачал он головой. Гадина слишком зажилась на этом свете и не рассчитала своих сил, нападая на нас, лишь краем губ усмехнулся я. Пришлось прибить. Хм, а, пожалуй, сам вас провожу. Пробормотал мужчина. Он ничуть не усомнился в моих словах и добавил: "Сегодня у нас как раз остановился обоз с металлами, идущий из основы. Я прослежу, чтобы под выпишей гуляки вам не докучали". Он дёрнул шнурок за спиной. Простейшая система сигнализации, никакой магии. Где-то в соседней комнате наверняка зазвонил колокольчик. Из коридора выскочил парень и замер перед мужчиной. "За ними меня?" Кинул он слуге на дверь и махнул нам рукой, приглашая следовать за собой. На первый взгляд, коридор, в котором мы очутились, показался тупиком. Я искренне удивился этому, так как интуиция молчала и ничто не предвещало ловушки. Тем временем хозяин бодро трусил впереди и вдруг, резко свернув, скрылся за поворотом. Так вот в чём дело, мысленно усмехнулся я. Система безопасности. Примитивная, но эффективная. Сунься сюда кто-то непрошенный, и ему придется туго. Многочисленные повороты послужат отличным укрытием, из-за которого можно хорошенько приложить чем-нибудь тяжелым, а узкие коридоры не позволят размахивать оружием или ломиться всей кучей. Умно. Ничего не скажешь. Мы еле поспевали за проводником, оказавшимся весьма шустрым малым. Очередной резкий поворот, и перед нами словно распахнулся общий зал харчевни. Хозяин передал нас рук на руки распорядителю у царившему за барной стойкой и бросив несколько слов подчинённому, скрылся в проходе. Мы огляделись. Гостей в помещении немного. Шумная компания пировала в дальнем конце полутёмного зала. Распорядитель молча провёл нас в противоположный угол и предложил столик у самой стены. А он не промах. Я одобрительно кивнул. Место выбрано продуманно. Мы не бросались в глаза из-за приглушённого освещения, зато могли наблюдать за всем залом и за всеми входящими. Перехватив мой удовлетворенный взгляд, распорядитель жестом позвал служанку. "Я предупрежу охрану, чтобы другие посетители вам не мешали. Она примет заказ", кивнуло он на подбежавшую фигуристую девушку. Та острельнула в меня загоревшимися глазками, но поймав тяжёлый взгляд тёмный, сразу потушевалась. Видно, заказы девушка принимала не только на еду. Я едва только заглянул в меню и снова приятно удивился. Выбор был не маленький, а судя по аппетитным запахам, витающим в помещении, блюда вполне съедобные. Пока делали заказ, в зал вошёл старик Крамис. Он растерянно оглядывался ещё на с в сумраке зала и не находил. Пришлось привстать и махнуть рукой. Что-нибудь лёгкое, кинул он служанке. Мак повернулся ко мне. Повезло. Как раз из-за снова пришёл босс. Погонщиков с хомяками много. Удалось прилично сэкономить, да и припасы на оставшийся путь заодно заказал. В это время в помещении появились и его слуги с погонщиками. Те, недолго думая, присоединились к шумной компании, пировавшей у другой стены. Расторопная девица быстро притащила заказ, пыхтя под тяжестью огромного подноса и, удивленно сверкнув шальными глазищами, убежала обслуживать шумную компанию. «Мы с Эвой накинулись на еду». Последние дни пути мы практически не покидали виртуальное пространство. 2 дня в реале равны 100 дням в виртуале. 100 дней тренировок и 100 ночей секса. Да, я монстр, сексуальный причём. Есть чем гордиться. А если серьёзно, то мы оба испытывали такой зверский голод, что даже не пытались себя сдерживать. Лопались неправдоподобным аппетитом и скоростью. Управившись с третьей порцией, я наконец почувствовал удовлетворение и чуток притормозил. Крамис сидел, застыв над своей тарелкой, и ошеломленно смотрел на наши подвиги. Хм, да уж. Наверное, такое зрелище в диковинку обычному человеку. А ведь не объяснишь ничего. Да и не собираюсь я ничего объяснять. Люди, как правило, сами придумывают правдоподобные объяснения и гораздо более странным вещам. Так и случилось. Хм, вот что значит молодой растущий организм. С ухмылкой на лице покачал он головой. Видимо, распорядитель был очень убедителен в разговоре со слугами. Любые попытки кого-либо из посетителей приблизиться к нашему столику мгновенно пресекались на корню. Подвыпившего гуляку тут же отправляли обратно. После завершения обеда та же служанка развела нас по комнатам. нравы жителей городка отличались несколько излишним пуританством, как на мой взгляд. Номера все были одиночными. А может, это всего лишь правило постоялого двора? Скельная девица, оробевшая под красноречивым взглядом Евы, сбивчиво и неубедительно пояснила, что даже родственникам спать в одном помещении у них не принято. И окончательно растерявшись, пробормотала что-то нечленораздельное и ретировалась, так и не ответив на издевательский участливый вопрос Евы. Надо же, как всё строго. Надеюсь, вы не слишком огорчаетесь, что подобные правила лишают вас дополнительного заработка. Проследив победным взглядом за улепетывающей служанкой, тёмная демонстративно захлопнула дверь своего номера и направилась к моему. Ты так и будешь стоять в коридоре всю ночь? Не стесняйся, заходи. Обернувшись в дверь, она смешливо пригласила меня в мои же апартаменты. Да уж, с ней не соскучишься. И нечего скалить зубы, продолжала бушевать Эва, устраиваясь на кровати у меня под боком. Правила у них, видишь ли, такие. Кто я не знаю, а сама смотрела на тебя как блудливая кошка, и её будто точно никакие запреты не остановили. Не на ту нарвалась, сучка. К непрекращающемуся дню на этой планете я уже привык. Человек странное создание, и ко всему привыкает. К тому же, плотные шторы на окнах и закрытые ставни создавали иллюзию глубокой ночи, которая наступала не с закатом светила, а по строго установленному часу и называлась время отдыха. Впервые, в начале нашего путешествия, мы ночевали не в повозке, а в удобной кровати. Я с наслаждением вытянулся на пахнущей свежестью постели. Усталость и сытный ужин брали своё. Ева мирно засопела, едва коснувшись головой подушки. Я не стал бороться с подкрадывающейся дрёмой и тоже позволил Морфею унести меня в своё царство. На всём протяжении пути караван останавливался только в гостевых домиках. А там не было хороших условий для отдыха. Путешественники спали в своих повозках. Путников лишь обеспечивали пищей, и то, если у них закончились запасы. Ездовые животные отдыхали в специальных загонах. Проснись. Ну да проснись же ты наконец. Забубнил в голове голос Шона. Сон растаял как не бывало. Внутренний таймер показывал, что проспал я всего 3 часа. Сейчас глубокая ночь, вернее время отдыха. И местное население должно мирно храпеть. Мой тотем почему-то решил, что я не должна дышать. Но с другой стороны, дракоша никогда по пустекам не стал бы тревожить. Ну что там опять? К нам гости. Точнее, не прямо к нам, а в комнату Эвы. А, а распорядитель мне даже понравился. Вроде нормальный мужик. Думаю, он ни при чём. Мне-то спать не нужно, а вот и прошвырнулся по округе. А тут вижу что-то не то. лезут какие-то подозрительные личности в номер темный. Наглые такие. Открыто пришли со стороны города через служебный вход. Замками не возились, у них явно амулеты настроены на запоры. Я даже сначала подумал, что какие-то поставщики, задержавшиеся в дороге или постояльцы, заранее забронировавшие номера, в крайнем случае ночные слуги. Они подкинули травы кроликам, побывали у кормушки хомяков, оставили принесенную с собой еду на кухне, Вот только потом странно себя повели. Пока бродили по всем помещениям, я на них особо не обращал внимания. Сам разглядывал, что там у хозяев за кромах. А потом они потопали в наш коридор, и я насторожился. Амулет ключа у них и от комнаты тоже имелся. Только они не просто так зашли, типа дверью ошиблись. Не-е-е. Тихонько приоткрыли и закинули в проем надорванный свиток. Судя по рисунку сработавших модулей, это что-то сонное. Видел бы ты и хороже, когда внутри они обнаружили застелённую нетронутую кровать. А сейчас чем заняты? Спорят. Один говорит, что заказали только девушку из этой комнаты, а второй настаивает на поиске девиц в других помещениях. Наверняка им указали лишь на комнату тёмной, а её сопровождение в твоём лице они даже не догадываются. Сдаётся мне, что это обычные наёмники. Дай подумать. Ты прав, это наёмники. Кто-то нанял ночных слуг этого заведения. Все спят строго в своих постелях, а значит, никто не сможет им помешать, и уж тем более какая-то тёмная девчонка, одурманенная сонным свитком. Не-е-е. Это какая-то шпана мелкого пошиба. Даже разговаривать с ними бесполезно. Мы же не собираемся осложнять отношения с преступной верхушкой города. Хотя интересно, кому понадобилась Эва. Сомневаюсь, что это происки нашей тёмной родственницы. Девушка ей совершенно не нужна. Светляки, которым мы отдавили любимые мозоли, так бездарно действовать бы не стали. Они бы приняли в расчет меня. Смысл операции не ясен, но разговаривать с предполагаемыми похитителями тоже нет желания. Исполнители? Они ничего не знают. Может, все же прибьем их? А если этой глупой выходкой нас хотят просто поссорить с городской гильдией преступников или что там у них есть? Успеем прибить, если сунутся в мой номер. А пока просто проследи. Мужики по комнатам шастать не стали. Поворчали и убрались. Утром Дракоша доложил результаты слежки. Разговор в городе. Старший: "Мы всё выполнили, но бабы в той комнате не нашли. Там вообще никого не было". Странно. Заказчик уверял, что девка обязательно будет. «А случайно не ошиблись дверью? Точно были там, где я сказал?» «Ты нам не веришь? Обижаешь, старшой?» «Да за такие деньги мы бы и не одну девицу унесли. Не было ее, а искать побоялись. Мы бы, конечно, пошарили в других номерах. Но кого искать-то? Ты же нам ее не показывал. Да и не так просто в каждый номер заглядывать. Свитков сонных всего ничего, а обозники заняли кучу комнат. Каждую не проверишь. Да может, она с кем-то из них и была». Тогда вообще пропащее дело. Вломишься в комнату в неподходящий момент, и шум поднимется на всю харчевню. Да и девок, гулящих в доме немерено. И кого тогда похищать? Пойди разберись. Хм, согласен. Лишний раз шуметь не стоило. Молодцы. Правильно поступили. Я сам воначал не надеялся, что дело выгорит. Очень уж странный этот заказ. Толком ничего не объяснили, не предупредили, конкретно не указали. Суть вообще сведений ноль. И зачем такая срочность? Тут и б неупонятно, что девица одна в такое путешествие не отправится. А о том, с кем она приедет, ни словечка не сказали. А если бы ее искать стали, шум подняли. Одно дело баба погулять вышла и пропала, а совсем другое бой не устраивать. Сейчас нам это не с руки. Глава горда и так на всех шипит последнее время. Не пойму, что случилось. Старшой, так что там с деньгами? Не боись, не обижу. Не наша вина, что девке на месте не оказалось. Мы сработали как надо, а за это следует платить. Если бы знал заказчика, еще бы и неустойку за неточные сведения потребовал. Все, гуляйте. Если понадобитесь, вас найдут. Деньги завтра у казначей наличными получите. Правильно сделал, что не стал ночные разборки устраивать. Все равно сведений с этих исполнителей добыть бы не удалось. Однако интуиция скреблась в подсознании. Просто так враги нас в покое не оставят. Из Энтара мы скрытно сбежали, но прошло уже достаточно времени, чтобы недоброжелатели очухались и предприняли какие-нибудь действия. Хотя не похоже, что ночная выходка их рук дело. Слишком все топорно выполнено, или я что-то упускаю из вида? Едва я пошевелился, Эва открыла глаза. «Что, уже пора?» Посмотрела она на меня. «Да, солнышко, надо вставать». Улыбнулся я. «За тобой еще должок». «Это за что?» Подозрительно прищурилась девушка. «Тебя ночью сонною хотели умыкнуть какие-то деятели, но не нашли». Ха. «А ты здесь при чем?» Не поняла Эва. «Я же сама к тебе сбежала». «Так за охрану спокойного сна награда полагается». Ухмыльнулся я. «Какой же ты меркантильный!» С укором покачала головой темная. «Ладно», — махнул я рукой. «Сойдемся на постельных играх в виртуальном замке». «Но это другое дело», — довольно улыбнулась Эва. Такой способ взаиморасчетов приходился ей по душе. Я коротко пересказал девушке содержание подслушанного разговора и изложил свою точку зрения на произошедшее. Чуточку подумав, она согласилась, что разумнее всего не поднимать шум и сделать вид, что ничего не случилось». Ввязавшись в неприятности, мы привлечём лишнее внимание и задержимся здесь на несколько дней. Это в лучшем случае, а в худшем вообще никуда не доедем. Любая задержка, и недоброжелатели настигнут нас или успеют подготовить ловушку на оставшемся отрезке пути. Так что да, делаем вид, что всё нормально и незамедлительно уезжаем. Мы быстренько оделись и отправились вниз. Старик Крамис уже сидел у стены и уплетал утреннюю порцию Присели за его столик. Я огляделся. Кроме слуг в помещении никого не было. Наверняка участники вчерашнего шумного застолья ещё не проспались. "Я не и ни с кармией прибудут, как езду", неправильно истолковал мой ищущий взгляд Мак. Отодвигая от себя пустую посуду, он добавил: "Учитывая вчерашнюю трапезу, у вас не так много времени. Мы успеем". Переглянулась со мной Эва. «Не забудьте запастись провизией еще дней на пять», — посоветовал старик. «Я уже не раз проделывал этот путь. Дальше дорога плохая, так что придется ехать медленно». Я кивнул. Крамис засеменил к дверям. Дракоша показывал, что погонщики уже поднимают и запрягают в наши повозки ездовых хомяков. С завтраком мы расправились быстро. Заодно заказали еду в дорогу у знакомого распорядителя. Уже встали из-за стола, когда в помещении и появился Янис. «Извините, не стал вчера звать вас в гости». Виновата, пряча глаза, сказал он, останавливаясь рядом. «Хотел показать девушку родителям?» Подмигнул я парню. Было видно, как залилось краской лицо собеседника. Наверняка между молодыми возникла симпатия. Это было и понятно, когда они собирались вдвоем жить в одном доме во время учебы. Рунный браслет должен гасить сильные чувства, но любовь, Это загадка даже для мага в жизни. Хотя бы взять и меня. С какой стати я постоянно беспокоюсь за темную? И это после того, как ее собрат по ремеслу когда-то лишил меня силы. Что ни говори, есть между нами какое-то притяжение, да и не может быть по-другому. Не зря ее темная нить выловила меня в подпространстве. Ладно, махнул я рукой. Это был риторический вопрос, мне интересно другое. Как родичи отнеслись к твоему желанию учиться не в выбранной ими школе, а в каком-то захолустье? А снова город намного больше перевала. Покачал головой парень, быстро придя в себя. Просто раньше не находилось желающих открыть там школу для универсалов. Как раз их там мало. В основном встречаются либо светлые, либо темные. Хотя они почти не конфликтуют между собой, но редко создают семьи. Родители кармии – исключение. В пути будет время, и вы можете расспросить девушку сами. Я знаю обстановку только по её рассказам. Сам там был с городскими обозами за металлом всего пару раз, и то очень короткое время. Дракоша подал сигнал, что повозки готовы к дороге, и все припасы загружены, поэтому мы покинули гостевой дом. Едва все расселись по местам, караван двинулся в путь. Хомикии неторопливо и без остановок тянули груз весь день. Привал сделали у ручья. Гостевого домика здесь не было. Стоянка находилась близко к перевалу, и нет необходимости устанавливать здесь гостиничный двор. Всё равно им бы никто не пользовался. У большинства путешественников при себе оставалось ещё много припасов, а те, кто очень торопились, подкармливали животных на ходу, привязав к их мордам торбы. Хомяки могли неторопливо семенить по дороге и жевать овёс или травяную смесь. Одно другому совершенно не мешало. В этот раз, друзья, собрались в нашей повозке. Она по размерам больше, чем у остальных. Погода стояла хорошая, поэтому слуги и погонщики расположились у костра возле воды и жарили мясо. У нас разговор зашёл об основе. Болтушка Кармия интересно рассказывала о родном городе. Насколько я понял, он делился на 3 неравные части. Две из них самые маленькие принадлежали тёмному и светлому обществам. Почему обществам? Потому что там жили не только маги, но и другие люди, с ними связанные. Это не значит, что возникали какие-то конфликты или запреты на посещение чужих территорий, просто так сложилось исторически. Вообще в городе селились семейства, терпимо относящиеся к соперникам по направлению. Другие здесь не приживались. Добывать металл в чёрных песках не так просто. Только совместные экспедиции различных по стихиям магов способны пробираться сквозь разрушенные заклинания. Легенды говорят, что на том месте стояли несколько крупных городов, исчезнувших ещё в стародавние времена, о которых сведений даже в хрониках не сохранилось. По легендам выходило, что сильные маги что-то не поделили между собой, вот и образовались чёрные пески. Потом война света и тьмы лишь добавила хаоса в эти места. В самой большой части города жили обычные люди. Когда-то их предки по разным причинам покинули родные пределы и перебрались в заброшенные места. Постепенно таких переселенцев становилось все больше. Город разрастался, осваивая старые руины и добывая из них металлы. Скоро, вблизи, ничего полезного не осталось, и отрядам пришлось углубляться в более опасные области пустошей, где по-прежнему буйствовали частично разрушенные заклинания. Жизнь у старателей нелегкая. Далеко не все возвращаются из походов. Залежи полезных металлов небольшие и быстро вырабатываются. Требуется искать другие. Именно в это время гибнет много народа, пока не находятся безопасные тропы в новых местах. Основной доход городу даёт именно производство металлов. В чёрных песках они залегают близко к поверхности и почти в чистом виде. Главное найти подходящее место, а извлечь из почвы нужный материал для магов совсем не трудно. Только используй подходящие рунные свитки и собирай результаты заклинаний в повозку. Так, незаметно за беседой провели вечер. Мы с Эвой весь день в дороге прозанимались в ускоренном времени. Устали и уже устраивались на отдых, когда все разошлись, но Дракоша поднял тревогу. Творится что-то непонятное. Все заснули. Даже дежурный наблюдатель храпит у повозки. И что тут необычного? А то, что заснули все одновременно, очень похоже на действие отложенного заклинания. Но мы же не спим. «И это тоже странно. Кажется, догадываюсь, что происходит. Минуточку, минуточку. А вот и наши враги. Хитро придумали. Помнишь, утром я рассказывал о ночных гостях? Твое похищение было лишь прикрытием для их основного задания. Заказчик даже не рассчитывал, что план сработает. Он точно знал, что одна ты ночевать в комнате не будешь. И либо тебя не найдут, либо я прибью неудачников». Основная их цель наложить заклинание на запасы еды, подготовленные для нашего каравана. Наверняка Крами заказал их в гостевом доме, и противник прекрасно знал, где они хранятся. Я вначале не следил за бандитами, думал, это обычные слуги. Тогда понятно, почему на нас заклинание не подействовало. Мы взяли провизию утром и сейчас ели свою пищу. Ну правильно, не пропадать же походным мешкам, которые позаимствовали у магов в горах. Они превосходно сохраняют продукты. Всё поклажу я не проверял, только нашу. Отложенное заклинание не пропустил бы. Эва посмотрела на меня. И как мы поступим? Умненькая девочка. Не стала предлагать поспешных решений, предпочла сначала выслушать моё мнение. Слияние с Храной точно тёмной пошло на пользу, а то бы она уже рванула в воеватели пытаться будить околдованных людей. А делать этого не стоило бы. Кто его знает, как работает заклинание и какие последствия могут быть у пострадавших от наших дилетантских усилий спасти всех и вся. Можно положиться на прежний опыт мага жизни, но я не настолько самонадеян. Прекрасно осознаю, что мои магические каналы еще недостаточно развиты и не могу со стопроцентной уверенностью предсказать результат вмешательства в чужое заклинание. Делать из людей подопытных кроликов нет уж, увольте. А ещё можно разбудить страдальцев при помощи иглоукалывания в активные точки. Но этот вариант тоже не подходит. Это сколько же понадобится иголок и времени, чтобы всех привести в чувство? Да я ж замучаюсь. Предлагаю запастись терпением и ждать нападения, усмехнулся я. Ты как? Не против немного пострелять? А видишь, вон тот большой камешек на верху осыпи? Очень удобная позиция для тебя. Засядешь там и смело отстреливай всех, кто не понравится. К стоянке с той стороны не подойти, так что никто тебя со спины не атакует. А я буду поджидать у обоза тех, кто сумеет добраться. То есть я опять стану издалека наблюдать за развлечением. Так что ли? И никакой активной разминки? Недовольно скривилась Эва. Она уже в полной мере овладела клинком и рвалась применить обретённое искусство на практике. Да и силовое жгут псиона освоила неплохо. Сколько раз тебе говорить? Всегда считай врагов умнее, чем они кажутся, с упрёком покачала головой. Гарантирую, что долго тебе скучать не придётся. Те, кто готовится напасть на нас, хорошо знают и местность, и этот камешек, и где именно мы остановились. Как минимум, должны отправить туда наблюдателя, а то и двух. Так что без работы не останешься. А чего им бояться? А задача нахмурила брови Эва. Мы же мутанты, на нас заклинание может и не подействовать, выдал я самое простое предположение. Так что выдвигайся на исходную позицию. Дракоша предупредита о появлении непрошенных гостей. Мы разбежались по сторонам. Тёмная полезла вверх по осыпи, а я спрятался среди повозок. Если бы не силовые жгут, забраться на скалу по осыпающимся камням девушке вряд ли бы удалось. В то же время сверху с гор вел вполне удобный спуск, который упирался как раз в скалу, торчащую из осыпи, и облюбованную мною для темной. Эва помахала мне рукой, натянула на голову капюшон и затаилась среди выступов, приготовив лук и стрелы. Ждать пришлось почти треть ночного промежутка времени. Нападавшие выжидали и не хотели рисковать. Уж они-то знали, что всегда найдется пара-тройка людей, Занятых обустройством лагеря и животными и не успевших полуженить вместе со всеми. Расчёт был верен. Пусть все насладятся пищей, приправленной сонным зельем. Главное не спешить и убедиться, что все спят. Наконец, Дракоша сообщил, что недалеко от нашего расположения остановился ещё один караван. Я не сомневался, что он вышел из города вслед за нами. К тому же, среди разбойников мелькнула знакомая рожа Старшова, которому докладывали не состоявшиеся похитители. Караван преследователей. Что делать, господин? Подобострастно уставился на человека в маске знакомый мне бандит. Мужиков убрать, а девушек сюда ко мне. Мужчина чиркнул рукой по шее. Нельзя было сразу отравить. Недовольно скривился бандит. «Идиот!» — с упреком в голосе покачал головой неизвестный. «Бабы нужны живые!» «Не подумал». Виновата вздохнул разбойник. «А зачем тогда взяли с собой столько народа?» Кивнул он на выползающих из повозок наемников. «Мне сказали, среди них находятся двое мутантов». Раздался хриплый смешок из-под маски. «Сам знаешь, что никогда нельзя заранее сказать, на что они способны». Надеюсь, с предоставленным запасом рунных свитков твои люди справятся с двумя полусонными противниками. Запрсто, господин. Не праздную победу раньше времени, буркнул неизвестный. Такие смельчаки пачками загибаются в чёрных песках. Отправь разведку по тропене на наблюдательную скалу. Пусть возьмут луки на всякий случай. Сверху перестрелять противников проще всего. Если в лагере всё тихо, пусть помашет рукой. Затаившуюся среди камней тёмную, трое наблюдателей так и не заметили. Эва не стала заморачиваться, подпустила врагов вплотную и воспользовалась жгутом силы. Тихо и удобно. Люди даже пикнуть не успели, распавшись на части. Девушка встала на смотровой площадке во весь рост и помахала рукой. Из далека отличить силуэт на вершине скалы от посланных мужчин почти невозможно. Да и бандиты не сильно осторожничали. Увидев сигнал, толпой рванулись к стоянке. Эва не растерялась и стала отстреливать отстающих. Бежавшие впереди разбойники не замечали, что творится у них за спиной. Они даже имеющиеся свитки рунных щитов сначала не достали. Воспользовались ими только вблизи обоза, когда инициатива в схватке уже перешла ко мне. Четыре плетя силы работали как косы. Для них защитные заколенания преградой не являлись. Мне оставалось только перемещаться вокруг повозок, встречая подбегавших противников, даже не упарился. Замаскированный за сраницей никуда не сбежит. Лежит, ругается. А с ним что случилось? Наверняка стоит поговорить с гадом. Воспользовался недавним опытом. Засадил ему камешек в ногу. Кость портит не стал, но мышцу порвал основательно. Пока я добирался до подранка, этот тип ухитрился не потерять сознание от болевого шока и даже применил на себя исцеляющий свиток. Только магия действует не так быстро, как ему хотелось бы. Подобрался я к спрятавшемуся паршивцу почти не слышно. А псенский жгут, обхвативший тело, не дал врагу использовать имевшиеся свитки. Так, — Так-так, кто тут у нас такой злобный? Наклонился я к крепящему пленнику и сорвал маску. Обычная, человеческая, перекошенная от ненависти рожа. Разве что на лбу рабская татуировка. Я немного ослабил хватку силового жгута. «Все равно вам не жить, темные!» Прошипел пленник, кося на меня яростным взглядом. «О как!» Удивленно приподнял я брови. «А чем тебе темные так не угодили?» «Твари вы!» Продолжал скрипеть зубами мужик, пытаясь разорвать невидимые путы. «Хм, а белые, значит, не твари». усмехнулся я. У них тоже в замках рабы трудятся. И до них доберёмся, выдохнул пленник, прекратив извиваться. А сейчас, значит, ты, противник магов, с удовольствием выполняешь заказ Светлых на устранение тёмных. Хорошая позиция. Сейчас побьём тех, потом других, мя грустно вздохнул. Пленник не возражал, поэтому задание он получил точно от Светлых. Что и требовалось доказать. бесполезной для меня человечешко. Хотя я подхватил мужчину за пояс и забросил в повозку, до которой он немного не дополз. Свободен, ухмыльнулся я. Увидев полысшие на лоб глаза собеседника, бросил ему сорванную маску и добавил: "Когда будешь встречаться с заказчиком, не забудь подстраховаться. Ты теперь отработанный материал, а такие долго не живут". Если вы живешь и захочешь разобраться в том, что происходит, найдешь меня в основе. Всё, убирайся. И я хлестнул жгутом силы застоявшихся камеков, и они резко потянули повозку по дороге в сторону перевала. Я что-то не понял. Сил нормально сломать его мне не хватит. Применять иглы придётся не один день, а раскрывать лишние знания перед спутниками пока рано. Людей он потерял, Преступное сообщество города начнёт спрашивать, почему самоуцелел? Тот же вопрос возникнет и у заказчика. А наш главный соперник не так глуп, чтобы оставлять непонятную опасность у себя за спиной. Так что этот беглый рап либо смертник, либо слишком умный и придёт ко мне за ответами. Надеюсь на второе. Связи в преступном мире у него наверняка не слабые, и нам будут полезны. Я с улыбкой смотрел на удаляющуюся повозку. Почему-то интуиция была уверена, что с этим человеком мы ещё встретимся. Не дурак. Хорошо рассчитал операцию. Не повезло, что нарвался на меня. Хм, а, а может быть, наоборот, повезло? Преступники не стали выпрыгивать из довых хомяков. Зацепился ловыми жгутами повозки нападавших и повёл их к нашей стоянке. Вот удивляться спутники прибавлению обоза, когда проспятся.